Глава 18. Тот не тот, да этот. От усталости не всегда тянет в сон. И вот Михаил, получив новое задание, отвлекся от ночного переезда. Теперь казалось, что и не было тех нескольких дней, проведенных в пути. Жуков держал перед собой лист бумаги, на котором значилось, что Ильин Фома Тимофеевич из Псковской губернии до сих пор находится в столице, как и тот из Вологодской. Перед младшим помощником Путилина стоял выбор, с кого из них начать. Если есть выбор, то, пожалуй, начну с того, кто живет подальше, а потом навещу второго, так будет лучше. Вот и вышло, что Михаил направился вначале по второму адресу. Второй Ильин жил недалеко от строящегося здания Александровской школы ремесленного общества, что у московских Триумфальных ворот, в доме мещанки Какушкиной. Выбор пал на него. Двухэтажный деревянный дом с шестью оконными глазами на каждом этаже встретил Михаила тишиной, словно в дневное время лишался многочисленных жильцов. Металлический навес, опирающийся на два столба, указывал на входную дверь. Хозяйка откликнулась на стук. «Кто там?» — раздался звонкий голос, и низенькая женщина появилась на пороге. «Я...» — начал молодой человек, но тут же был перебит. «Не могу предоставить даже угла, так что ищи в другом месте. Вон!» Она указала жестом. «Мужукова!» Михаил от удивления обернулся на указанный жестом дом. «Госпожа Какушкина? «Да, это я. Но все равно помочь ничем не могу. Проживающих и так полный дом». «Александра... Ивановна я, Ивановна!» «Александра Ивановна, я вообще по другому вопросу». «Ну, слушаю. Я приятеля ищу, Фому Ильина. Сказали, что тут проживает». Есть такое. Как бы мне его повидать? Вечером, но только не у меня. Она сердито нахмурилась и кивнула в сторону. Само собой, я тут второй дом обхожу. В первом Фома жил, да не тот. Как так? Этот Фома высокий? Да какой-то маршин с гаком. Низкий? Вот такой, она показала рукой. «С пышными усами и растеченной бровью?» «Нет, у меня живет не твой знакомец». «Благодарствую», — произнес Михаил. «Пойду искать своего». Жуков с удрученным видом покинул Мещанку Какушкину, направляясь по второму адресу, написанному на листе бумаги Путилиным. Но и первый Ильин не представлял интереса. Так Михаил и предполагал. Но обиды на Ивана Дмитриевича не было». Учение стоит дорогого. Второй Фома Ильин тоже оказался не тем, кого разыскивали служители закона. Иван Иванович, будучи человеком дотошным, посетил первый указанный адрес с особым пристрастием, но, убедившись, что искомый Фома Тимофеевич не соответствует портрету круглолицого с усами господина, не успокоился – С особым пристрастием допросил хозяев, соседей, посмотрел угол, который занимал Фома. Только не вынюхал, как дворовый пес, немногочисленное тряпье Ильина. Направился по второму указанному адресу, но и там повторилась картина предыдущего посещения. — Да, Фома высокий. — Да что вы говорите? Его можно вместо фонарного столба приспособить. Худой, как щепка. В чем только душа его держится, непонятно. Да он всегда с бородой ходит. Она у него по пояс. Что бы с усами, так никогда Фому не видели. Одежонка у него худая. Денег копит и жалеет. Все говорит, приеду домой, там и обновлюсь. Дешевле там. Так что, милостивый государь, вы не того Фому нашли. Радовало одно. На двух подозреваемых стало меньше, Можно было все усилия направить на других или иных, что посещали или ныне живут в столице. Надворный советник испытывал противоречивое чувство. То ли досада брала вверх, хотелось выйти самому на след незнакомца, облик которого вырисовывался все ярче и ярче, то ли облегчение зиждилось в голове отрицательный довод вследствие является таким же важным как и тот что приносит доказательство истинности событий иван иванович решил раз возвращаться в сыскное отделение а место проживания студента микушина почти по дороге то сделать небольшой крюк и посетить его квартиру жуков помнил что иван дмитриевич После проверки крестьян Ильиных придал его в помощь надворному советнику Соловьеву. Миша еще в отделении записал адрес студента в маленькую книжицу, куда он заносил много интересного последствия. Поэтому он решил не терять времени даром, а направиться на квартиру Микушина. Чем рогатый не шутит? Может, Алексей дома? Дворник подозрительно посмотрел, но мигом сменил взор на приветливой. «Вы к Алексею Трофимовичу?» «Ты правильно понял. Я его не видел. А как ему доложить? Кто приходил?» Осматривая Михаила, потянул хозяин лопаты для снега. «Приятель по университету. Значит, ты его не видел?» «Так точно. А вы пройдите к нему. Вдруг его пропустил или не заметил?» «Так и поступлю». Михаил чувствовал затылком подозрительный взор дворника. «Здравия желаю!» — приветствовал Соловьева местный дворник с лопатой для уборки снега в руках. «Скажи, голубчик, Микушин не объявлялся?» «Никак нет. С воскресного дня так я его и не видел». «Его не спрашивали? А как же? Кто?» «Молодой человек, с минуту наверх пошли, очень подозрительного виду». Соловьев быстро поднялся по лестнице, чуть ли не бегом, чтобы не упустить подозрительного молодого человека, но на площадке столкнулся с Михаилом и все понял. — Фу ты! — в сердцах произнес он. — Что такое? — удивился Жуков. — Да, этот дурак-дворник сказал, что к Микушину «посетитель» очень сказал подозрительного виду. — Понятно, — засмеялся Жуков. Никогда бы не подумал, что меня можно заподозрить в чем-то таком эдаком. Дверем открыл агент лет двадцати с гаком, который доложил, что никто к Алексею не выказывал интереса. Помятуя слова Ивана Дмитриевича, что нечего держать на квартире сыскного сотрудника, надворный советник распорядился. Наблюдение с этой минуты снимается. Ждать больше нечего». В отделении Иван Иванович возвращался уже не один, а в сопровождении молодого агента и Михаила. На долю штаб капитана выпал сбор сведений о Петре Глебовиче Анисимове, вероисповедании православного из потомственных дворян Тверской губернии. А ведь и один из Ильяных оттуда же, 35 лет, приобрел имение в Новоладожском уезде, в двух верстах от деревни вымова у господина Львовского Сергея Ивановича, который, в свою очередь, купил его в 1865 году, через год после поступления на службу у статского советника корсыкова за 28 тысяч серебром. Осталось посетить место его проживания в столице. До Новой Ладоги до столицы было чуть более ста верст хорошей дороги а там, до деревни Вымова, еще верст 15-20. Но для полной картины необходимо было все выяснить в Петербурге, а уж потом теплую шубу, шапку и в путь по заснеженной дороге. Сразу появиться в имении тоже не очень хорошая идея. А если Анисимов — это Ильин, тогда, почув опасность, тот просто сбежит, и тогда не найти его, как говорится, во веки веков. Конечно, стукнул себя полбу штабс-капитан, проверить надо там, и зашел в канцелярию градоначальника, она находилась в десятке шагов. Несмотря на ранний час и отсутствие управляющего канцелярия, господина Христиановича, Василию Михайловичу удалось поговорить с делопроизводителем подполковником Манугевичем. Карп Фомич. Виноватая улыбка высветилась на лице Орлова. «Не если был или помочь сыскному отделению?» Не в первый раз с подобными просьбами обращались к Манугевичу. Иногда сам начальник Иван Дмитриевич приходил, а порой присылал своего помощника, расторопного юношу по имени Михаил. «Когда это мы отказывались?» – пробурчал делопроизводитель. «Чем могу служить?» «Есть некие господа Анисимов и Ильин», — пожевал УС, штабс-капитан. «Не получали ли они паспорта для выезда за границу?» «Напишите мне». «Вот», — Орлов протянул лист бумаги, Карпу и Мечу. «Придется подождать». Через три четверти часа Василий Михайлович знал, что и Фома, Тимофеевич Ильин и Петр Глебович Анисимов имеют паспорта для выезда за границу. Один в Италию для поправления здоровья, второй на воды в Германию. Василий Михайлович был крайне удивлен тем обстоятельствам, что два паспорта находились в руках. Преступники ли эти господа? Сомнение закралось в сердце. Он ожидал иного результата, но, увы, надо принимать все таковым, как есть. А чему, собственно, я удивляюсь. Василий Михайлович даже остановился на миг, чем испугал следом шедшего незнакомого человека. Если они самозванцы, живущие по подложным паспортам, тогда и... А почему, собственно, я думаю, что это два разных человека, а не один? Орлов развернулся и прошел опять в канцелярию но там уже не смогли ему помочь. Никто из чиновников канцелярии градоначальника не смог припомнить по описанию ни Ильина, ни Анисимова. Не описать получивших паспорта, только разводили руками. «Сколько просителей приходят в канцелярию, несчесть? с досадой досады Василий Михайлович сказал. «Вы на разные фамилии одним и тем же людям тоже выдаёте?» Такие взгляды он поимел в ответ, что для себя решил, что не скоро канцелярские забудут его выпад, и не скоро он сможет быстро получить там интересующую его информацию, если понадобится. Ехать в Новую Ладогу было рано, слишком много неясностей, и штаб капитан решил зайти в кофейню, что на углу Большой Морской и Невского, позавтракать, предчувствуя впереди тяжелый день. Сидя за столом, он обдумывал дальнейшие действия. Конечно, необходимо поговорить с Иваном Дмитриевичем. Но, как знал штаб капитан Путилин отъехал по делам следствия. А терять время в отделении не хотелось. Не успел Василий Михайлович поставить пустую чашку на стол, как за окном увидел знакомый силуэт. Путилин пешком возвращался в отделение. Орлов схватил шинель и на бегу, натягивая ее, бросился догонять начальника.